Глава пятнадцатая. Вика. Я тебе приготовила то прелестное розовое платье, что ты так просила купить. Я просила. Я умоляла не брать его. Бросила маме упрёк, хоть и понимала, что это неравная схватка. Чёртовы бабочки из трассы рюши на рукавах. Сжечь бы, да мне на чёрный день оставили. И он настал. Свидание с ботаном. Как отдельный вид убийства. Ты сразишь ростика на повал. Это платье подчеркнёт твой шарм и утончённость трепетно расправляла на нём складки мама. Им только полы в театре мыть. Мысленно поплакала и пороптала на судьбу. Как хорошо Ростик придумал. Летал в своих мыслях мама. Что может быть романтичнее оперы? Потрясающая атмосфера. Музыка соединит ваши сердца и покажет, как много общего между вами. Остановись, безумие, ты ужасно. Общего между нами – это Гордеев, сидящий посередине, но маме об этом знать не обязательно. Пусть продолжает думать, что сегодня она победила. Хоть один денёк помечтает о счастье дочери. А я тем временем посижу между двух прилипчивых парней и поразмышляю, как от них избавиться. Нет у меня уверенности в завтрашнем дне. Какое оно будет, завтрашнее дно? Ни на шаг не отходи от ростика. Посыпались указания. Будь мила с ним. Он старается тебе угодить, так что под конец можешь отблагодарить поцелуем. «Мама!» Кто ж такую под руку говорит, я аж чуть ухо щипцами не спалила. Вы сами найдёте подходящий момент. Кокетливо потеребила мои локоны. Я же вижу, как ты стараешься. Духи новые открыла. Завиваешься. Прикусив губу, послала мне двусмысленный взгляд. Ничего подобного. Возразила я, но на всякий случай присмотрелась к своему отражению в зеркале, вдруг и правда переборщила. Что Матвей обо мне подумает? пытаясь отвязаться от ботана, а сама расфуфыренная припрусь. «Ох, лишь бы моя красота не наворотила дел!» «Я очень рада, что вы побудете вдвоем. Первый шаг в ваших отношениях!» Протянув мне свои украшения, мама мечтательно вздохнула. Вопластинку заклинила. «Страшно представить, как заискрит, узная она о моем вранье». «Спасибо». Натянув фальшивую улыбку, попросила у Вселенной помощи. Вдруг случится чудо, и уростика Ростика изменятся планы. Тогда нам с мэтом придётся сидеть одним на опере. Я, конечно, поначалу расстроюсь, но со временем смирюсь. Зря, что ли, столько красилось. Звонок в дверь лишил всех иллюзий на корню. Вика, шустрее, Ростик приехал. Донёсся голос мамы из коридора, и я взглянула на ненавистное платье. Так и вижу, как Гордеев ухахатывается в стельку. Я как из кукольного магазина вышла. Бантик на лоб ещё нацепить и не различить с игрушкой. Ёперный театр. Уговорив себя не реветь в голос, от неминуемой участи двинулась к своему воздыхателю. «Мать моя женщина! Это ты ещё хуже, чем я! Тётя Фая, что ли, наряжала? Где они этот убогий голубой бантик достали? Что за поносного цвета костюм? А чёлку-то на бок зачесали. Мэтту придётся скорую вызывать, колики в животе обеспечены. Это тебе, Виктория!» Опять захудалый веник притащил какие красивые? В восторге пропела мама. «Давай я сразу в вазу поставлю и квики в комнату отнесу». «Не надо». «Ты ослепительно», — залился румянцем желтозубой. «Позволь твою руку». Застыв в священном ужасе, в безысходном отчаянии посмотрела на его потную ладонь. «Ну уже подгоняла в умилении мама. «Я за вами закрою». Словом сказать, это весьма отвратительно, но я достойна всяких похвал. Сцепив челюсть, сделала то, что от меня хотят, и счастливый Ростик обхватил мои пальцы, при этом издавая громкий хлюб. Увлажнение кожи заказывали. Спокойно, Вика. Всё идёт хорошо, только мимо. Мама прям в воду глядела, провожая нас до лифта. Так бы я сразу руку керосином облила и продезинфицировала одним взмахом спички. «Я такси вызвал», — гордо сообщил Ростик, указывая настоящую подъезду драндулет. «Здравствуй, тариф-эконом. Прокати нас с ветерком». «Ну, по такому случаю грех не пошиковать», — поддержала озорняка затейника. Забравшись в прокуренный салон Колымаги, мгновенно прониклась к водителю. Он так воодушевился видом ростика, что подкалывал его всю дорогу, кидая шутейки вроде «классная ковтёнка» бабушкина. В неоплатном долгу перед ним. Не дал моему обожателю шанса покапать слюной мне на плечо. А я заметила, у парня странное рвение быть ближе. Я уже в скрипучую дверь вжалась, а он всё придвигается и придвигается. Проверила время. Гордеев, выручай, на тебя вся надежда. Если выбирать из двух зол, то уж лучше с тобой обжиматься буду, чем с этим сальным типом. Из такси вылетела пробкой. Втянув поглубже свежий воздух, напряжённо смотрела, как подбирается ко мне довольный ростик. «Вот мы и одни», — просиял он, не отрывая от меня красноречивого взгляда. «А вот и я» возник вдруг между нами мой жене шок и ботана как подменили оказывается он умеет злобно фырчать простите не знал что у нас костюмирована вечеринка это от кутюр хохотнул матвей рассматривая нас так будто попал на детский утренник что ты здесь забыл с откровенной ненавистью спросил ростик пока я не находила слов и полыхала от стыда опера мое тайное увлечение я не мог пропустить такое зрелище Вдохновенно промолвил Гордеев, заостряя взгляд на блестящих волосах ботана, что от ветра распадались на лбу. «Классный чубчик!» «Налачил?» Возмутившись такой прямолинейности, Ростик резким движением прилезал чёлку обратно к уху и с нескрываемым раздражением изрёк. «Держись подальше, Торчок!» «Я не позволю тебе очернить наш с Викторией вечер!» «Почему, Торчок?» Завис от удивления мэт «Все вы одинаковы. Выбираете скромных девушек и склоняете их к моральным вещам. Вот это разоблачение века. Даже Гордеев прифигел. А теперь ты положил глаз на Вику. Вьёшь свои сети вокруг неё. Я про таких, как ты, всё знаю. А ты у нас полиция нравов? Веселился женишок. Что будешь делать, красавчик? Побьёшь меня? И провокационно сделал ко мне шаг. Насилие – не лучший метод управления. Перекосило Ростика от злости. Вон, уже очки запотели. А так... Беззастенчиво заправив выбившийся локон мне за ухо, Мэтт придвинулся ближе и чмокнул меня в щёку. «Ты переходишь границы, мерзавец!» – зарычал не своим голосом сын тёти Фаи. «Ошибаешься, приятель!» – мою талию мягко обвела мужская рука. «Я их уже давно прошёл. Ещё немного, и Ростика придётся откачивать. Ну или Мэтта, которому я сейчас оторву шаловливые конечности. «Виктория, пора тебе вмешаться и остановить этот беспредел!» Заскрепел зубами очкарик. «Молодой человек не понимает слов. Возможно, ты сможешь повлиять на него и объяснить, что его присутствие нам не угодно». Гордеев. Ругнулась я, когда тот в край обнаглел и начал зубами играть с моими завитушками у щеки. «Имею право», — оскалился он, издеваясь над Ростиком. «Потому что она моя. Чёрта с два!» Громко раскричался батан ещё чуть-чуть, и в дело пойдёт кулачок. «Вика бы ни за что не связалась с тобой!» «У нас с отношения!» Ждала, что Матвей сейчас согнётся от смеха, но вместо этого он почему-то напрягся и запыхтел. «Я всё разузнал про тебя. Ты сын ректора!» Расплевался Гранатов. «Угрозами заставляешь Вику быть с тобой. Но правда в том, что она никогда с тобой не останется, потому что любит меня. Переигрываешь, Ростик!» Закатила я глаза, начинаю уставать от этого спектакля. «Что за дебилизм творится?» мэт пошли внутрь. Я замёрзла». Схватила огнедышащего бабуина и поволокла за собой. «Вика!» – растерялся ботан. «Зачем ты его зовёшь с нами?» «Закон природы!» – злорадно выдвинул челюсть Гордеев. «Выживает сильнейший!» «Господи, где я так нагрешила?» Плюнув на приличие, пошла от этого балагана прочь. «Пусть без меня выясняют, у кого пипирка больше, а меня ждёт опера. Мой жених и любовь всей жизни догнали меня уже у входа в концертный зал». Обойдя мы это с надменной ухмылкой, Ростик протянул два билета капельдинеру и гордо провозгласил, что он здесь со мной, со своей дамой. «Одиннадцатый ряд», — продиктовали нам. Когда она уже вернула ему билеты, Гордеев неожиданно выхватил их из рук ботана и внимательно изучил. «Так», — цыкнул он языком и на миг сдвинул брови. «Небольшая заминка, дорогая, скоро вернусь». На мой вопрос подмигнул и убежал. «Э, куда?» «А кто меня будет спасать от Ростика?» «Вот и слился негодяй», — возликовал очкарик, поправляя свою отстойную бабочку. «Прошу, Виктория!» Пропустил меня вперёд. «Не будем отвлекаться и займёмся тем, зачем и пришли». Звучит пугающе. «Где там гамадрила носит?» Паника подступала с каждой секундой, что я проводила с Ростиком наедине. Я то и дело стреляла глазами на пустующее соседнее место и молилась, чтобы Гордеев вернулся. «Я давно хотел увидеть пиковую даму Чайковского. У него безупречная музыка!» Тарахтел над ухом гранатов. Мелодии завораживают и... Дальше уже не слушала, увидела Мэтта, говорящего с какой-то пожилой женщиной. Он активно жестикулировал и показывал на передние ряды. Дама сначала очень смутилась, а потом метнула взгляд на меня, потом на Ростика и неожиданно широко улыбнулась. Когда она согласно кивнула и погладила Гордео по плечу, меня вдруг осенило. Он обменивается билетами, чтобы сидеть со мной. Вот женщине повезло, ей досталось место прямо у сцены». Щедрый Матвей приятно удивил. «Сильно скучали», — подскочил он ко мне на радостях. Ростик чуть язык не прикусил. «Так побагровел, когда Мэтт сел по правую сторону от меня, что впору расстегивать бабочку, вдруг ему там передавят чего». «Тебе стоит уйти», — прошипел батан «Это вряд ли». Расслабленно расположился в кресле Матвей. «Я не могу оставить свою невесту с таким неврастенником, как ты!» «Прекратите оба! Надоели!» Не выдержала я. «Трещат мне в два уха, мозг взрывается!» «Шут, гороховый!» Пробубнил себе под нос ростик, складывая руки на груди. «Спасибо!» Прошептала я губами Мэтту, получая в ответ улыбку. Немного успокоившись, успела вжиться в атмосферу театра. Хрустальные люстры, приглушенный свет, шепчущиеся зрители, предвушающие начало, оркестр, готовящийся будоражить нас грандиозной музыкой. «Как красиво!» – тихо произнесла я. «Да, очень». Услышала голос Гордеева и повернула к нему голову, встречаясь со странным изучающим меня взглядом. Застыв в изумлении, так и смотрела на парня, показал, не зааплодировал, и на сцене не появились актеры. Заставив себя сконцентрироваться на концерте, ненадолго забыла о присутствии моих сопровождающих. Если бы не чертов ростик со своей потной лапищей, накрывающей мою руку на подлокотнике. «Тебе нравится?» – прошептал он мне на ухо, имея в виду... «Что?» «Чсссс» – возникло недовольное лицо Мэтта. Аккуратно освободив свою руку из хватки ботана, незаметно вытерла ее о платье и сложила на коленях. «Сейчас будет самое интересное!» Снова его томный голосок у моего виска. Чш. Повторное предупреждение от Гордеева. батан затрясся. Каждая его попытка мне что-то пояснить, спросить или просто неважная реплика пересекались громким возмущением моего жениха. Во время антракта он не применил излить гранату все скопленные осуждения и довел до того, что у того налились кровью глаза. И довел до того, что у того налились кровью глаза. В последний час ростик буравил взглядом моего соседа, но происходило это через мою голову. Пронзительные взгляды чувствовались всё сильнее и сильнее, особенно во время «ч-ч-ч». хорошо получалось. Рядом сидящие зрители начинали оборачиваться и крайне раздражённо на нас смотреть. А я что? Я наслаждалась постановкой и ловила себя на том, что к концу пустила слезу. Почувствовав прикосновение шершавой ладони к своей правой руке, невольно вздрогнула, но руку не отняла. Было неожиданно приятно, что Гордеев меня успокаивает. А вот когда до моей левой щеки дотронулись мокрые пальцы и начали вытирать мне слезы, вот это было противоположное чувство. Уже хотела отстраниться, как вдруг через меня перевалился Мэтт и грубо откинул руку Ростика, не стесняясь в высказываниях. «Молодые люди!» Раздались чужие голоса. «Ведите себя тихо!» Гордеев попыталась утихомирить нарушителя порядка. «Руки от нее убери!» Процедил он сквозь зубы, убивая взглядом Гранатова. «Что хочу, то и делаю!» Удивил громким протестом батан «Вы мешаете!» Посыпались замечания со всех сторон. «Так, кажется, мы теряем контроль». «Не доводи меня, лошок. От очки переломаю реветь будешь». Огрызнулся мэт Что ответил Ростик, я не расслышала. В этот момент со сцены вовсю голосил певец, и батан прикольно открывал рот, имитируя выступление. Но концовку речи мы всё же услышали. «Тупой урод!» трудно догадаться, кому это предназначалось. Палец, указывающий на Мэта, говорил сам за себя. «Ну всё, хлюпик», – прорычал Гордеев и со свистом перелетел через меня на Ростика. Знатная заварушка. Пока Мэтт мутозил батана кто-то из них мне чуть ботинком по лицу не съездил. Спас дядечка с нашего ряда и охранник. Вывели нас как преступников. Больше всего Ростик расстроился. Прическу испортили, бабочку сорвали, очки на бекрень. Как в таком виде перед мамой явится? Бедолажка. Точно каша по утрам лишат. Я не понимаю, Вика. Рассердился он, глядя на Гордеева без царапинки. И это ты считаешь нормальным? Я предупреждала тебя, Ростик. Развела я руками. Идея с театром была провальная. Его здесь не должно было быть. Слегка визгливо ответил он. Это же наше свидание. Ну, ничего страшного. Колка усмехнулся Матвей. Давай ещё. Мне даже понравилось. «Душевно посидели. Чего ты?» «Больше, чтобы его с нами не было!» «А вот это интересно! Мне только что отдали приказ?» мэт со мной теперь будет всегда. Смирись!» Даже шпилькой цокнула. «Как тебе тройничок? Повторим?» Женишок не заставил себя ждать и расплылся в вызывающей улыбке. «Я буду жаловаться!» — воскликнул Ростик. «Ты будешь очень жалеть об этом, Вика!» «Оп! А вот и угрозы!» «Не хочешь дружить? Тогда проваливай!» Махнул рукой Мэтт. «Я это так не оставлю!» Последнее слово за очкариком, и его сдуло ветром. «Обязательно было устраивать бои без правил?» Повернулась к жениху. Нерв защемела. Как ни в чём не бывало, сказал он и закинул мне на плечо руку. «У меня бывает!»